Глава первая. Воспоминания. Я знала, что все начнется с конца, а для этих глаз конец означал смерть. Меня предупреждали. Не этих глаз. Моих глаз. Моих. Теперь это я. Думала я на новом странном языке, сбивчивом, бестолковом, совершенно беспомощным по сравнению с многими предыдущими, и в то же время непостижимым образом текучим и выразительным, порой даже красивым. Теперь он мой, мой родной язык. Следуя инстинкту, я надежно закрепилась в мыслительном центре этого тела, цепко вплелась в каждый вдох, подчинила каждый рефлекс, слилась с другим существом, стало им не это тело, мое тело. Действие лекарства проходило, туман в голове рассеивался, Я сосредоточилась и потянулась к первому, а точнее, к последнему воспоминанию. Последние минуты, пережитые этим телом, память о конце. Меня не раз предупреждали о том, что сейчас произойдет. Человеческие эмоции намного сильнее, губительнее, чем чувство любого из моих прошлых видов. Я старалась подготовиться, память заработала. Не зря меня предостерегли. К такому подготовиться невозможно. На меня обрушился ураган красок и звуков, холод на ее коже, боль в теле, разрывающая, жгучая, резкий металлический вкус на языке. И еще появилось новое пятое чувство, которого я никогда прежде не испытывала. В ее мозгу молекулы воздуха превращались в странные послания, приятные и предупреждающие запахи. Они отвлекали, сбивали с толку меня, но не ее память памяти было не до новых запахов, в памяти остался лишь страх. Страх лишал сил, подгонял непослушные и нескладные конечности вперед и в то же время сковывал убегать, спасаться, все, что оставалось. Я не справилась. Чужое воспоминание, пугающее, сильное и ясное, захлестнуло поставленный мной блок, ворвалось, и меня засосал ад последних минут ее жизни. Я была ею, и мы бежали, темно, ничего не вижу, не вижу пола, не вижу своих вытянутых рук, бегу вслепую, прислушиваясь к звукам погони, но слышу лишь стук в висках. Холодно и больно, хотя это уже неважно как же здесь холодно. Воздух в ее носу казался отталкивающим, неприятным. Неприятный запах. На миг ощущение дискомфорта выдернуло меня из воспоминаний лишь на миг, а затем снова втянуло внутрь И глаза наполнились слезами ужаса. Я пропала, мы пропали, это конец. Они уже рядом, дышат в спину. Я слышу их шаги, целая толпа, а я одна, я не справилась. Искатели окликают меня, от их голосов сводит живот. Меня сейчас стошнит. Все будет хорошо. Лжет одна, пытаясь меня успокоить. Выигрывает время, слышно, как тяжело она дышит. Осторожно предупреждает криком второй. Не поранься, умоляет третий. Проникновенный, заботливый голос. «Заботливой!» Кровь ударила в голову, и я чуть не задохнулась от жгучей ненависти. За все мои жизни я ни разу не испытывала подобных эмоций. Отвращение еще на секунду оторвало меня от воспоминания. Пронзительный высокий плач ударил по ушам и отозвался в голове, а дыхательные пути, в горле защипало. «Крик!» — подсказало мое тело. «Ты кричишь!» Я замерла, пораженная, и звук резко оборвался — Это было не то воспоминание. Мое тело, оно... Она думала, говорила со мной. Но тут удивление отступило перед силой воспоминания. Осторожнее, кричат они, впереди опасность. Опасность сзади, мысленно кричу я в ответ, но я вижу, что они имели в виду. Тусклый свет мерцает где-то впереди, в конце коридора. Ни стена, ни запертая дверь, не тупик, которого я так боялась, но ожидала черная дыра. Шахта лифта, заброшенная, пустая и проклятое, как и все здание. Некогда укрытие, теперь могила. Я бросаюсь вперед, чувствуя, как накатывает волна облегчения. Выход есть. Да, выход — уход из жизни, в котором спасение. Нет, нет, нет. Это уже моя и только моя мысль. Я изо всех сил пыталась отделиться от той предыдущей, но мы слились воедино и со всех ног бежим к нашей гибели. Осторожнее в криках слышится отчаяние, Я понимаю, что они не успеют, и мне хочется смеяться, представляя, как их руки хватают воздух в каких-то дюймах позади меня. Я бегу быстро, даже не задерживаясь в конце коридора, и с разбега бросаюсь в отверстие. Пустота проглатывает меня. Ноги тщетно молотят воздух, руки пытаются найти, за что ухватиться. Что-нибудь твердое холодный воздух бьет в лицо, как смерть. Звук удара я слышу раньше, чем чувствую. Ветра больше нет. Зато пришла боль, боль повсюду. Прекратите! Слишком низко шепчу я, превозмогая боль. Когда же это закончится? Когда? Чернота поглотила мучения, и я благодарно расслабилась, радуясь, что страшное воспоминание наконец-то закончилось. Чернота заслонила все, освободив меня. Я глубоко вдохнула, успокаиваясь. Привычка этого тела, моего тела. Но затем краски вернулись, и неистовая волна памяти снова накрыла меня. Нет, запаниковала я, испугавшись холода, боли и самого страха. Но это было другое воспоминание. Воспоминание внутри другого, последнего, как последний глоток воздуха, и все же каким-то непостижимым образом ярче и сильнее. Чернота заслонила все, оставив одно лицо. Лицо, которое выглядело для меня настолько же чужим, Как для этого нового тела Безликие змеевидные щупальца моего прошлого носителя Лицо словно на картинках, с помощью которых меня готовили к этому миру Их было сложно различить Разобраться в крохотных нюансах формы и оттенков Единственных показателях индивидуальности Все одинаковые, как на подбор Посередине нос, над ним глаза, под ним губы, уши по бокам Все чувства, кроме осязания, сосредоточены в одном месте Череп обтянут мышцами и кожей Волосы на самом верху и на странных щетинистых полосках над глазами. У некоторых мужских особей щетина покрывает и нижнюю челюсть. Цвет варьируется оттенками коричневой гаммы, от бледно-кремового до почти черного. Как еще их различишь, если не по цвету? Это лицо я бы узнала из миллиона. Я не могла отвести глаз от правильного, золотисто-коричневого прямоугольника чуть выступающими скулами, Волосы, покрывавшие только верх головы, и щетинистые полоски над глазами, были всего на несколько тонов темнее, чем кожа, если не считать нескольких соломенно-желтых прядок. Радужка глаз чуть темнее волос, но тоже со светлыми крапинками, крохотные морщинки вокруг глаз. Ее воспоминания подсказали, что это следы улыбок и яркого солнечного света. «Я не знала, что здесь принято считать красивым», Но вдруг ясно увидела, что передо мной воплощение красоты. От него невозможно было оторваться, и, как только я поняла, лицо исчезло. «Мое!» — пронеслась чужая мысль, которой там было не место, и я снова застыла пораженная. «Здесь должна быть только я!» «Почему же мысль прозвучала так уверенно, так отчетливо?» «Невозможно! Откуда ей взяться? Теперь это я!» «Мое!» — обрушилось я на нее в каждую букву, вложив всю свою властность и силу. «Все здесь! Мое!» «Почему же тогда я ей отвечаю?» — спросила я себя. И тут мои размышления прервал звук голосов.